У этого вопроса был тайный подтекст. Взаимодействие киллера и заказчика это шахматная партия, в которой оба игрока стараются перехитрить, переиграть друг друга, и оба стараются как можно меньше сообщить противнику о себе. Их встречи, переговоры и передача информации и денег обставляются сложными условиями, настоящим ритуалом, цель которого не выдать своего настоящего имени, своего жилища. Так было и сейчас. С этой таинственной закасчицей Филин безуспешно пытался проследить за ней, но из этого ничего не выходило. Она появлялась совершенно неожиданно, словно возникала ниоткуда и так же неожиданно исчезала, как будто это был не живой человек, а привидение. Его же жилище, как выяснилось сегодня, закасчица выяснила в два счета. Но теперь, когда она приказала привести к ней Лизу Раевскую, у него появился шанс узнать, где она живет, а тогда, тогда еще посмотрим, кто выйдет победителем в этой шахматной партии. Куда я должен ее привести? повторил Филин и затаил дыхание, как рыболов, почувствовавший поклевку. «Куда — Куда привести? переспросила черная женщина, и Филин услышал в ее голосе насмешку. Она видела его насквозь, заранее просчитывала все его ходы, и когда она назвала адрес, Филен понял, что в этой партии у него нет никаких шансов. "Я должна показать вам нечто очень важное", повторила мадмуазель де Атьньи, порывисто схватив Мариантон Ну за руку. Но, моя дорогая, не могу же я бросить своих гостей, проговорила Нарышкина, осторожно высвобождая руку. В конце концов, есть же какие-то приличия, есть непременные светские правила, которые мы не вольны нарушать. Забудьте о гостях, прошептала старая горничная. Пойдёмте со мной, Сударыня. Вы забываетесь, моя дорогая. Красивые глаза Марианны Антоны ещё сильнее потемнели, выражая ее недовольство. Простите, государыня, но это действительно важно, это касается касается государя. Нарышкина закусила губу, покосилась на гостей, но все же решилась и последовала за гувернанткой. Подмозоль де Атьеньи торопливо прошла через малый салон, через длинную анфиладу парадных комнат, миновала личный кабинет Дмитрия Львовича. Нарышкина едва поспевала за ней, удивляясь собственной сговорчивости: почему она поверила в здорной старухе, почему отправилась следом, оставив своих многочисленных гостей, забыв о светских условностях. Конечно, если дело и впрямь касается государя, хотя это маловероятно что может знать о сильных миры всего эта жалкая старуха видимо дело в сильном характере мадмуазель де Атиньи, в ее убежденности, еще в этом лихорадочном блеске ее черных глаз мариантон уже понимала куда они идут Гувернантка Велана Рышкину в ее собственный кабинет, в комнату, где хозяйка дворца принимала самых близких друзей. Уже подходя к кабинету, она услышала из-за двери какие-то странные звуки. Это была несомненно музыка, но какая-то странная, непривычная, ничуть не похожая на то, что исполнял только что итальянский маэстро, на то, что играли оркестры на придворных балах и на раутах петербургских вельмож. Эта музыка напоминала о чего-то ветреную осеннюю ночь и стремительно несущиеся по небу облака. Мари-Антуанетта узнала звуки клавесина. Клавесин этот был непростой. Его привезла в Петербург мадмуазель де Атенье, и по ее словам, этот инструмент принадлежал прежде не ту несчастной королеве Мари-Антуанетте, обезглавленной, взбунтовавшейся чернью. Не то подруге королевы принцессе Роган. По слухам, с этим клавесином была связана какая-то чрезвычайно романтическая история. К счастью, европейские государи во главе с императором Александром Благословенным давно уже усмирили французскую чернь и восстановили на престоле законную династию, но мадмозель дойтинье не вернулась на родину. прижившийся у щедрых на рышкиных вместе со своим клавесином гувернантка толкнула дверь кабинета, но не вошла туда, остановившись на пороге, она чуть посторонилась, чтобы мари антонна могла смотреть через ее плечо. Нарышкина заглянула в кабинет. перед старинным клавесином на высоком табурете, обитом золоченой испанской кожей, Сидела молодая женщина ослепительной свежести и красоты. красотой. Мариантона, сама удивительная красавица, не могла без восхищения смотреть на сияющее лицо незнакомки, на ее большие ярко-синие глаза, высокий чистый лоб. Даже немного отвисшие нижняя губа не портила ее, только придавала ее облику дополнительное кокетливое очарование. Одета незнакомка была по моде прошлого века: Пудренный паричок декольте, немыслимо тонкая талия. Впрочем, незнакомка ли. На Рышкиной это красивое и немного капризное лицо показалось смутно знакомым. Где-то она его уже видела, только где? Прекрасная дама подняла маленькие изящные руки откинула голову и снова заиграла. Мария Антонна забыла обо всем — забыла о своих вопросах, о своих сомнениях. Эта музыка нервная, мучительная, безумная захватила ее, лишила покоя. Она смутно чувствовала, что эта музыка на своем таинственном языке говорит ей о грядущих несчастьях, а о некой угрозе, нависшей над ее беззаботной, яркой, блистательной жизнью. Что эта женщина делает в моих покоях? прошептала нарышкина схватив мадмуазель де Тинги за сухое костлявое плечо, кто она такая и что это за безумная музыка? тише, сударыня. старая гувернантка, прижала искривлённый артритом палец губам, потянулась к уху на рыжикиной, зашептала сухим горячим голосом: "это покойная королева Франции, Мария-Антуанетта". Господи, выдохнула Мари Антонна, но этого не может быть. Очень даже может, перебила ее гувернантка. Я видела несчастную королеву так же близко, как вас. Я разговаривала с нею и уверяю вас, это она. Нарышкина хотела было недоверчиво возразить старухе, Но вдруг поняла, где она видела это удлинённое породистое лицо, этот высокий чистый лоб эти большие ярко-синие глаза, эту немного отвисшую губу, родовую губу Габсбургов. Она видела все это на многочисленных портретах казненной королевы. И еще одно. Она пригляделась к белоснежной шее незнакомки, И увидела на ней тонкую, удивительно ровную красную полоску, как будто отмечающую то место, где на шею несчастной королевы упал нож гильотины. Но даже в большей степени, чем сходство с портретами королевы, чем ужасная линия на ее шее, Мари-Антуанну убедило в истинности видение та странная музыка, которую извлекала таинственная женщина из старинного клавесина, это не была музыка живых. И словно отвечая ее невысказанной мысли, мадмуазель де Оциньи прошептала: "Это музыка не нашего мира. Эта музыка проникла сюда из-за того непроницаемого покрова, который отделяет нас от иного мира". от небытия. Что же все это значит? воскликнула Мари Антонна. «С-с-с! Обождите. Гувернантка снова поднесла палец губам. Нельзя беспокоить души мертвых суетными вопросами, тем более что она еще не закончила. И правда, Казненная королева снова опустила легкие руки на клавиатуру, и из-под ее пальцев донесся какой-то безумный, мучительный аккорд, да и не аккорд вовсе, а немыслимое, болезненное сочетание звуков. В следующее мгновение мучительная музыка смолкла, и таинственная женщина растаяла, растворилась, словно ее и не было. Да впрочем, вправду ли она была? Не пригрезилось ли им все это? Мария антонна огляделась по сторонам, как будто пробуждаясь от тяжкого мучительного сна. Что это было? спросила она мадмозель де Атьньи, стоявшую рядом с ней с выражением покорности и ожидания на лице. Мне показалось вам ничего не показалось сударыня? ответила старая гувернантка, опустив веки. Для вас? Для нас с вами на короткое время раздвинулся непроницаемый занавес, отделяющий наш мир от иного, тайного, недоступного нам мира. Покойная королева пришла, чтобы предупредить вас. Предупредить о чем?» перебила ее Нарышкина. Вы говорили, что это как-то связано с государем. Боюсь, что так сударыня, — Ударыня, кивнула. К счастью, у меня есть некоторый опыт. Я умею читать недоступное человеческому взору, умею читать то, что написано ветром и водой. Сударыня, приходите сегодня в полночь ко мне в комнату. Я попробую растолковать для вас послание казненной королевы. В полночь? переспросила Мария Антонна. Ну что ж, хорошо, я приду. Она резко развернулась и удалилась в колонный зал, где ее давно уже ожидали гости. Лиза вышла из такси перед самым подъездом. Душа у нее пела. В ней все еще звучали финальные аккорды сонаты си-минор Листа, которые она закончила свое выступление. Её слушали просто замечательно, ей долго аплодировали. Но не это главное, главное, она сама чувствовала, что играла хорошо, как никогда. Поднявшись на лифте на свой этаж, она подошла к двери и нажала на кнопку звонка. Разумеется, ключи у нее были, но ей в таком приподнятом настроении не хотелось рыться в сумочке. А самое главное, Лиза хотела, чтобы Ленка открыла ей дверь, хотелось сразу же прямо на пороге рассказать о своем сегодняшнем триумфе. Трель звонка раскатилась за металлической дверью, но Лена не спешила открывать. Лиза позвонила еще раз, с прежним результатом. Вряд ли подруга куда-то ушла в такой поздний час, скорее всего, она просто заснула, не дождавшись Лизиного возвращения. Лиза почувствовала легкое разочарование и даже пожалуй, обиду на подругу, которая не смогла ее дождаться в такой важный вечер. Она открыла сумочку и принялась искать ключи. Как всегда, эти чёртовы ключи затерялись где-то среди всевозможных мелочей, наполнявших сумку. Вдобавок к этой неприятности, одна из двух лампочек на лестничной площадке перегорела. И света оставшейся едва хватало, чтобы попасть ключом в замочную скважину, но было явно недостаточно, чтобы эти самые ключи найти. Праздничное настроение на глазах улетучивалось. Чертыхаясь, Лиза перебирала содержимое своей сумки. Под руки попались три тюбика губной помады, один из них от Шанель, она потеряла чуть ли не год назад. Пудреница, две расчески, упаковка бумажных носовых платков, лекарство от головной боли и лекарство от морской болезни, которое она недавно безуспешно искала в ящике кухонного стола. Несколько леденцов, невесть, как сюда попавших, ручка с логотипом рекламной фирмы, несколько монет разных стран, календарик за прошлый год. Она дала себе слово непременно, буквально завтра, навести в сумке идеальный порядок. Наверное, этот обед подействовал. На самом дне сумки она наконец нашарила связку ключей. Лиза перевела дыхание, почти на ощупь попала ключом в скважину и отперла дверь. Войдя в прихожую, девушка блаженно потянулась. Вот она и дома. Дом, милый дом. Как бы ни хорошо и бывало на концертах вроде сегодняшнего, как бы она ни радовалась интересным гастролям, поездкам в замечательные города и дальние страны, но все же дом это самое главное место на земле. Ничто не сравнится с тем удовольствием, какое испытываешь, возвращаясь к себе. Вдруг она почувствовала какое-то неопределённое беспокойство. В прихожей, вообще в квартире что-то было не так. Здесь ощущалось чье то постороннее присутствие. "Ну да", вспомнила Лиза. "Ведь у меня гостит подруга". Она положила сумку на тумбочку и громко окликнула: "Ленка, кочерышка, я дома". Лена по-прежнему не отзывалась. Лиза сбросила туфли, нашарила на привычном месте мягкие тапочки с вышитыми на них птичками прошла в гостиную, включила свет. Лена лежала на диване, небрежно свесив левую руку до самого пола. Глаза ее были закрыты. Ну ты за соня, проговорила Раевская, приближаясь к подруге. Просыпайся, кочерышка, будем чай пить с конфетами. Подруга даже не шелохнулась. Эй, ты что? Лиза поспешно подошла к дивану, наклонилась над неподвижным телом, вгляделась в лицо кочергиной. И отшатнулась, как от удара. Лена была мертва. Её лицо было неестественно бледным и опухшим. На растрескавшихся губах засохла кровь. Не доверяя себе, Лиза схватила подругу за руку, попыталась нащупать пульс, но сразу поняла, что это напрасный труд. Рука была холодной и неживой. К тому же ногти на ней и так короткие, как у всех пианисток, были обломаны, как будто перед смертью Лена царапала какую-то твердую поверхность. И еще Лиза увидела на шее девушки под распущенными волосами крупные, хорошо заметные синяки. Ерунда. Всё это мне снится, сказала Лиза самой себе. Такого просто не может быть. Сознание не допускало до нее свершившийся факт, ограждало ее от этого очевидного, несомненного ужаса. потому что она могла его попросту не вынести. Лиза вскочила, выбежала в коридор, словно хотела сделать еще одну попытку, повторить сцену возвращения домой, надеясь, что на этот раз все пройдет удачно. На диване не будет трупа, а Лена Кочергина, старая подруга, кочерышка, выйдет из кухни или из ванной комнаты, обнимет ее, поздравит с сегодняшним успехом. Господи, я схожу с ума. На этот раз она произнесла эти слова вслух. и Звук собственного голоса немного отрезвил ее. Она вернулась в комнату, пристально посмотрела на безжизненное тело подруги. Лена была мертва. Это свершившийся факт, и поделать с ним ничего нельзя. В душе у Лизы Там, где только что всего несколько минут назад царили торжество, праздник, радость, в душе, где звучали прекрасная музыка и несмолкающие аплодисменты, теперь там стало пусто и холодно, как в заполярной тундре. Неужели Лена приехала сюда из Москвы только для того, чтобы умереть? Умереть так страшно и бессмысленно. И тут до Лизы дошла совершенно очевидная, казалось бы, вещь. Лена не просто умерла, она была убита. Об этом говорило все. синие пятна на шее, обломанные ногти, выражение муки и ужаса на ее лице. Но кто? Кто и почему мог ее убить? Лену здесь никто не знает, у нее нет и не может быть врагов. Тогда ограбление. Лиза обежала всю квартиру, заглядывая в шкафы, в ящики стола. У нее ничего не пропало. Все ее деньги, которых было совсем немного, недорогие украшения, все это осталось на месте, больше того, в квартире был относительный порядок, как будто убийца аккуратно прибрал за собой перед уходом. Значит, это вовсе не ограбление. Но тогда что? Может быть, здесь побывал маньяк, искать логику в его поступках бесполезно, или Или убица Лена шёл сюда за ней самой, за Лизой. И Лена погибла вместо неё. Она поняла, что здесь, в ее квартире, совсем недавно хозяйничал чужой посторонний страшный человек. Он ходил по ее комнатам, прикасался к ее вещам. Лизе стало холодно, ужасно холодно. Её начала бить крупная дрожь. К счастью она вспомнила, что в кухонном шкафчике оставалась с какого-то праздника недопитая бутылка коньяку. Она достала эту бутылку, плеснула немного в свою любимую кружку, большую с ярким цветком. Руки тряслись, и она едва не разлила коньяк. А когда поднесла кружку к рту, с трудом смогла выпить. Зубы стучали о край кружки, отбивая немыслимый ритм. Она все же сумела влить коньяк в рот, выпила, не чувствуя вкуса. Обжигающая жидкость скользнула в желудок. Там словно разгорелся костер, но он согрел ее и немного успокоил. Руки перестали дрожать. В голове слегка прояснилось. Елизав вспомнила, что нужно вызвать милицию и скорую, хотя скорую, наверное, уже не нужно, в этом нет никакого смысла. Достаточно милицию. Она сняла телефонную трубку, с трудом вспомнила двузначный номер, с трудом набрала его, с трудом дождалась ответа. Услышав равнодушный женский голос, заплетающимся языком проговорила: "Приезжайте, приезжайте скорее, Лену убили". "Имя", спокойно осведомилась дежурная, как будто принимала заказ на такси или на ремонт холодильника. Лена. Елена Кочергина. Ее убили. Я спрашиваю ваше имя, перебил ее дежурное. Имя и адрес. Лиза с трудом вспомнила свой собственный адрес и продиктовала его. Потом положила трубку и налила еще коньяку. Но вспохватила, что приедет милиция и застанет ее совсем пьяной. И это все равно, что они подумают. Но она не сможет толково ответить на вопросы. Потом она сидела на кухне, уставившись в одну точку, не в силах заставить себя войти в гостиную и взглянуть на то, что там лежит.